Четвертое. Я никогда не знал искусства восстанавливать против себя. Этим я также обязан моему несравненному отцу. В тех даже случаях, когда это казалось мне крайне важным, я даже как бы не по-христиански не выглядело это, не восстановлен против самого себя. Можно вращать мою жизнь как угодно и редко. В сущности, один только раз будут обнаружены следы недоброжелательства ко мне, но, пожалуй, найдется слишком много следов доброй воли. Мои опыты... Даже с теми, над которыми все производят неудачные опыты, говорят без исключения в их пользу. Я приручаю всякого медведя. Я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет Когда я преподавал греческий язык в старшем классе базальского педагогиума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию. Самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда выше случая. Мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Из какого угодно инструмента Будь он даже так расстроен, как только может быть расстроен инструмент человек, мне удается, если я не болен, извлечь нечто такое, что можно слушать. И как часто слышал я от самих инструментов, что еще никогда они так не звучали. Лучше всего, может быть, слышал я это от того непростительно рано умершего Генриха Фонштейна, который однажды после заботливо испрошенного позволения явился на три дня в Сильс-Мария, объясняя всем и каждому, что он приехал не ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в Вагнеровском болоте и, кроме того, еще и в Дюринговском, был за три дня, словно перерожден бурным ветром свободы, подобно тому, кто вдруг поднимается на свою высоту и получает крылья. Я повторял ему, что это результат хорошего воздуха здесь, наверху, что так бывает с каждым, кто не зря поднимается на высоту 6000 тысяч футов над Байротом, но он не хотел мне верить. Если, несмотря на это, против меня пригрешали не одним малым или большим проступком, то причиной тому была неволя. Меньше всего злая воля. Скорее я мог бы, я только что указал на это, сетовать на добрую волю, внесшую в мою жизнь, немалый беспорядок. Мои опыты, дают мне право на недоверие вообще к так называемым бескорыстным инстинктам, к любви к ближнему, всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности сопротивляться раздражениям, Сострадание только у декадал зовется добродетелью. Я упрекаю сострадательных в том, что они легко утрачивают стыдливость, уважение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания в мгновение ока разит чернью, и оно походит до возможности смешения на дурные манеры, что сострадательные руки могут при случае разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение после ран, в преимущественное право на тяжелую вину, преодоление сострадания, Отношу я к аристократическим добродетелям. В «Искушении Заратустры» я описал тот случай, когда до него доходит великий крик о помощи, когда сострадание, как последний грех, нисходит не на него и хочет его заставить изменить себе. Здесь Остаться господином? Здесь высоту своей задачи сохранить в чистоте перед более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках? В этом и есть испытание. Может быть, последнее испытание, которое должен пройти Заратустра, истинное доказательство его силы.